«Ну ты ж наварил с этого драк-металла!» «Это тогда!» Кирилл, подпрыгивая на своем дубовом стуле, чуть не сорвался на крик. «Сейчас так уже и не подфартит!» Колян уже начинал выводить его из себя. Мало того, что пришел без предварительного звонка, так еще и просит снова взять какой-то древний кулон за астрономическую цену. Кулон лежал перед Кириллом на столе. Ювелир, поигрывая желваками, водил указательным пальцем по причудливому цветку на янтарной капле в серебряном обрамлении и косо поглядывал на стоящего рядом ухабова. «Сейчас уже не то, так не подфартит», повторил Кирилл, стараясь казаться невозмутимым и очень хорошо расположенным к своему нежданному гостю. «У него почти получилось, выдали только подрагивающие желваки». «Да и хозяин музея уже как-то бочком и будто про обещание забыл». «Ну, ты обещал». Колян открыл дверь кабинета и, убедившись, что их никто не подслушивает, снова подошел к ювелиру. «Кирилл, мы ведь...» «Да-да», — гневно перебил Кирилл. «С детства знакомы почти». «А чего ж на звонки не отвечал?» «Чего вспомнил только, когда золотишко и камешки припер?» «И вообще, хочешь совет? Бесплатный». Носи очки, хотя бы прозрачные. Они смягчают мимику, помогают при убедительном говоре казаться не фальшивым». «Спасибо за совет», — с трудом подавляя гнев, не сразу ответил Ухабов. «В общем, не нужен тебе барыш?» «Нет». Ювелир двумя пальцами взял кулон, протянул его другу детства. «Извини». «Ну ладно». Спрятав украшение в карман пальто, Николай направился к выходу. У самой двери он бросил недумывающий взгляд на Кирилла, который даже не соизволил встать из-за стола и проводить его до двери. Надо же так зазнаться. А ведь он стал владельцем магазина за счет таких продавцов старинных украшений. Работая продавцом, подпольно скупал за бесценок изделия из золота и серебра, переделывал их, продавал подороже. Потом, когда в магазине остались сравнительно недорогие украшения – Выкупил магазин. Причем, став владельцем магазина, повысил зарплату продавцам и уборщице. А теперь склоняет друга детства отдать ему старинный кулон за бесценок. И это друг детства. «Кирилл Баскович. Николай неожиданно повернулся лицом к владельцу магазина, – «последний вопрос». «Честное слово, больше не буду ни на что уговаривать». «Сколько можно просто выручить за это изделие в частном магазе? Или заложить в ломбарде за сколько? Сейчас гляну!» С меланхолично надменной улыбкой ответил Кирилл, придвигая к себе ноутбук.